Лила Кмилс, маленькая кондитерская в Танглвуде. Глава первая Стиви не носила ничего черного. Черный ей не шел. Намного удобнее было в белом, в поварском, если быть точнее. Правда, вряд ли стоило приходить на похороны в одежде шеф-повара, не так ли? Хотя она и подозревала, что двоюродная бабушка Пегги оценила бы ее образ. Если бы Стиви так оделась. На глаза наворачивались слезы. Она пыталась держать их, пока в голове всплывали последние слова Пэг. «Не грусти, дорогая», — сказала Пэгги. «Я готова. У меня была долгая и счастливая жизнь. Она для того и существует, чтобы жить и умирать, Стиви. Одно без другого не бывает». Тс ответила Стиви, — «ты не умрешь. Я тебе не позволю». Бабушка издала слабый смешок. У тебя не будет выбора, милая. А теперь них Андри, и сделай мне одолжение. Все что угодно. По лицу Стиви текли слезы. У тебя есть только один шанс. Так что живи по-своему. Иначе я вернусь и буду преследовать тебя. После этого Пэк погрузилась в себя и будто исчезла. Как я могла не грустить? Стиви задумалась. В двадцатый раз той ужасной ночи. «Пэг была ей как бабушка, больше, чем ее родная. Жаль, что моя мать относится ко всему иначе», подумала она, украдкой взглянув на женщину, стоящую рядом с ней. Нельзя было сказать, что ее мать грустит. Скорее, скучает, если быть честной. Хейзел считала организацию похорон Пэгги своим долгом, не более того, чем-то, что нужно пережить и оставить в прошлом. На мгновение Стиви не взлюбила свою мать, И в ту же секунду изменила отношение к сестре. Никто из ее родственников не хотел быть здесь. Не то, чтобы кто-то когда-то хотел присутствовать на похоронах. Но эти две точно не чувствовали нужным выразить свое почтение. И Стиви подозревала, что все, что они делали, было лишь игрой на публику. В конце концов, никто из них не беспокоился о Пэк, пока она была жива. «Так с чего вдруг Стиве стоило ждать, что теперь они будут вести себя иначе, когда старая леди умерла?» Это было выше ее понимания. Карен наклонилась к Стиве, и она слабо улыбнулась. По крайней мере, ее подруга беспокоилась о Пэк, а ведь она даже не была ее родственницей. «Прекрасная служба», — прошептала Карен. «Бабушка Пэк гордилась бы тобой». На этот раз слеза все-таки упала. Бабушка все же гордилась ею, не правда ли? Дом престарелых, где ПЭК прожила последние шесть месяцев, рекомендовал провести службу в часовне по соседству. Стиви не раз задавалась вопросом, не был ли дом престарелых построен рядом с часовней специально для того, чтобы обеспечить преподобному постоянный поток клиентов. Но Стиви выбрала маленькую церковь рядом с бабушкиным домом. Старое здание скорее терялось среди многоквартирных домов и офисов, но она знала, что Пэгги бывала там время от времени и всегда на Рождество. Кроме того, нашлись еще один или два человека, которые помнили старую леди и хотели присутствовать на ее похоронах и не тащиться для этого через пол Лондона. Мать только и делала, что ворчала по поводу стоимости услуг похоронных машин, что было странным для Стиви, Оплата шла не за мили, а Хейзел платила не из собственного кармана. Пэк оставила достаточно денег, чтобы покрыть расходы на свои похороны. Мать Стиви, по крайней мере, была последовательна, признала она. Потому что была недовольна стоимостью всего, особенно цветов. Даже сейчас Стиви могла поклясться, мать бросала на нее простые, но эффектные испепеляющие взгляды. Стиви оставалась непреклонной. Пэгги любила цветы, поэтому было решено на них не экономить. Это единственное, что она могла сделать для своей бабушки и развеять ее прах. Но она не хотела думать об этом сейчас. Вот. Мать сунула ей в руку носовой платок. «Перестань хлюпать носом». Стиви взяла его, нахмурившись. Карен обняла подругу за плечи, когда служба подошла к концу и прозвучал последний псалом. «Господи!» Стиви будет ужасно скучать по этой сварливой старой леди. Что же ей теперь делать субботним утром? С тех пор, как Пэк была вынуждена жить в доме престарелых из-за ее ухудшающегося здоровья и остении Стиви навещала ее по субботам. Она всегда угощала старую леди одним или двумя гостинцами и меняла ее библиотечную книгу. Она брала только одну за раз — потому что из-за слабого зрения Пэк приходилось полагаться на других. И Стиви всегда дарила ей букет цветов. «По крайней мере, мне не придется беспокоиться о ее доме», — подумала Стиви. Достаточно было того, что пришлось разбирать те немногие пожитки, которые Пэк взяла с собой в дом престарелых. Честно говоря, когда Пэк поняла, что больше не может сама о себе позаботиться, Стиви предложила старой леди переехать к ней, Но Пегги была непреклонна и не хотела, чтобы Стиви ухаживала за ней. Она уладила свои дела с поразительным проворством. Одна из тех вещей, которые Стиви любила в Пегги, — это независимость. Если старушка могла сделать что-то сама, она это делала. Ее любимым выражением было «я не хочу стать обузой», и оно бесконечно раздражало Стиви. Как будто бабушка Пегг могла быть обузой. Жаль только, что остальные члены ее семьи не относились к Пэг так же. Ни у матери, ни у сестры, казалось, не было на это времени. Правда, мать часто приглашала ее на рождественский обед и Пасху, но на этом все и заканчивалось. Символические жесты, не более того. С тех пор, как Пэгги переехала в дом престарелых, мать навестила ее всего один раз, а Ферн, насколько Стиви знала, не навещала вовсе. На самом деле, ее сестра, казалось, совершенно забыла о существовании их двоюродной бабушки. Ну вот и все. Все кончено. Стиви с ужасом ждала этого дня с тех самых пор, как позвонила заведующая сестринским отделением и сказала, что Пек угасает, и если она хочет попрощаться с ней, то должна приехать как можно скорее. Стиви была рада, что все же оказалось рядом. Держала бабушку за руку, говоря ей, что любит ее, когда старая леди испускала последний вздох. Единственное, о чем она жалела, так это о том, что не смогла сделать больше. Из-за работы, на которой повара должны были вкалывать неоправданное количество часов, и из-за ресторана, находившегося на другом конце Лондона. Трудно было видеться с Пэг чаще, чем раз в неделю по субботам. По крайней мере, Пегги знала, как сильно Стиви любила ее. И это ее утешало.